Достоевский учился неважно. Он преневоливал себя с тем, чтобы окончить курс и переходить из класса в класс без задержки. Последнее не удалось ему, однако ж При переходе в один из классов он не выдержал экзамены и должен был в нем остаться еще на год. Неудача эта потрясла его совершенно. Он сделался болен и пролежал несколько времени в лазарете. — Сближение мое с Достоевским, — вспоминает Дмитрий Григорович, учившийся вместе с ним, — Началось едва ли не с первого дня его поступления в училище. Изо всех своих товарищей юности я никого так скоро не полюбил и никому так не привязывался, как к Достоевскому. Федор Михайлович уже тогда выказывал черты необщительности, сторонился, не принимал участия в играх, сидел углубившись в книгу и искал уединенного места. Особенно заметно Достоевский отличался от других начитанностью. Первые литературные произведения, читанные Григоровичем, были сообщены именно Достоевским. Это был перевод кота Мура, гофмана и исповедь англичанина, принимавшего опиум, Матюрена. Книга мрачного содержания и весьма ценимая тогда Достоевским. Астролог Вальтера Скотта и особенно озеро Антарио Купера. «До него, — вспоминает Григорович, — я и большинство остальных наших товарищей читали специальные учебники и лекции, — не только потому, что посторонние книги запрещалось носить в училище, но и вследствие общего равнодушия к литературе. Дело в том, что еще ранее Достоевский получил образование в московском пансионе «Чермака», где давалась замечательная литературная подготовка. Как-то раз в рекреационный зал училища вошел дежурный офицер, придерживая в руках пачку тоненьких брошюр в бледно-розовой обертке. Предложив их купить, офицер сказал, что автор стихов – Молодой поэт находится в затруднительном положении. Брошюра имела такое название «Мечты и звуки». Имя автора заменялось несколькими буквами. Стихи неизвестного писателя, сколько помнится, не произвели ни на кого особенного впечатления. Но слово «поэт» пробуждало большое любопытство и желание хотя бы глазком взглянуть на него. Оказалось, что настоящее имя поэта — Некрасов. Дом, где жил Некрасов, находился на углу Колокольной улицы и Дмитровского переулка. Надо было проходить через двор и подняться по черной лестнице. На звон дверь отворил нам слуга, — вспоминает Григорович. Мы вошли в небольшую светлую прихожую, перегороженную стеклянной перегородкой, за которой помещалась кухня. В следующей комнате, довольно просторной и светлой, бросался прежде всего в глаза беспорядок. Подоконники, пол, кровать, небольшой стол были завалены ворохом бумаг, газет и книг. Нас встретил молодой человек, среднего роста, худощавый, говоривший глухим, сиплым голосом. Он был в халате. На голове его красовалась вшитая цветными шнурками ермолка, из-под которой свешивались длинные, жиденькие волосы каштанного цвета. Знакомство Григоровича с Некрасовым и рассказы о свидании с ним встречены были Достоевским с полным равнодушием. Ему, вероятно, не нравились его стихи в известной брошюре, он находил, что нечего было так горячиться. Некрасову, практически ум которого был всегда на стороже, пришла мысль издавать альмонах физиологии Петербурга, по примеру парижского издания «Физиология», заключавшего описание различных типов парижской жизни. В физиологию Петербурга, кроме типов, должны были войти бытовые сцены и очерки из петербургской уличной и домашней жизни. И Некрасов обратился к Григоровичу, просе написать для первого тома один из таких очерков. Согласившись, Григорович решил остановиться на бытописании жизни шарманщиков. Их можно было встретить каждый день на любом из больших дворов Петербурга. Около двух недель Григорович бродил целыми днями по улицам города, собирая материал, заходил в невозможные трущобы, записывал до мелочи все, что видел и о чем слышал. Около этого времени Григорович случайно встретился на улице с Достоевским, вышедшим из училища и успевшим уже переменить военную форму на статское платье. На жадные объятия Григоровича Достоевский ответил холодным поклоном. При всей теплоте и даже горячности сердца Он еще в училище отличался несвойственной возрасту сосредоточенностью и скрытностью, не любил особенно громких выразительных изъявлений чувств. Рассказав о своих литературных знакомствах, показал Достоевскому свой написанный очерк. Он, по-видимому, остался доволен, хотя и не распространялся в излишних похвалах. Ему не понравилось только одно выражение в голове «Публика шарманщика». Там было написано так «Когда шарманчик перестает играть, Чиновник из окна бросает пятак, который падает к ногам шарманщика. — Не то, не то! — раздраженно заговорил друг Достоевский. — Совсем не то. Тебе выходит слишком сухо. Пятак упал к ногам. Надо было сказать, пятак упал на мостовую, звеня и подпрыгивая. Замечание это было для Григоровича целым откровением. Да, действительно, звеня и подпрыгивая выходит гораздо живописнее. дорисовывает движение. Художественное чувство было в моей натуре. Выражение «пятак упал» не просто, а звеня и подпрыгивая, этих двух слов было для него довольно, чтобы понять разницу между сухим выражением и живым художественно-литературным приемом. В течение этого времени Григорович все чаще и чаще виделся с Достоевским, кончилось тем, что они решили жить вместе, каждый на свой счет. Матушка высылала Григоровичу ежемесячно пятьдесят рублей. Достоевский получал от родных из Москвы почти столько же. По тогдашнему времени денег этих было бы за глаза для двух молодых людей, но деньги расходились обыкновенно в первые две недели. Достоевский между тем просиживал целые дни и часть ночи за письменным столом. Он слова не говорил о том, что пишет. На вопросы своего товарища он отвечал неохотно и лаконически – Зная его замкнутость, Григорович перестал его спрашивать. Он мог только видеть множество листов, исписанных почерком, которые отличал Достоевского. Буквы сыпались у него из-под пера точно бисер, точно нарисованный. Как только Достоевский переставал писать, в его руках немедленно появлялась книга. Он одно время пристрастился к романам Сулье. Особенно восхищали его записки демона. Усиленная работа и упорное сидение дома крайне вредно действовали на его здоровье. Они усиливали его болезнь, проявлявшуюся несколько раз еще в юности, в бытность его училища. Несколько раз во время прогулок с ним случались припадки. Раз, проходя вместе по Троицкому переулку, они встретили похоронную процессию. Достоевский быстро отвернулся, хотел вернуться назад, но прежде чем успели они отойти, несколько шагов с ним сделался припадок настолько сильный, что Григорович с помощью прохожих принужден был перенести его в ближайшую мелочную лавку. Насилу могли привести его в чувство После таких припадков наступало обыкновенно угнетенное состояние духа, продолжавшиеся дня два или три.